Глава 12. То, что первым приходит на ум. Первое, что приходит на ум это ассоциации, связанные с облочением жертв, с костюмами, сказала Катя, глядя на фотоснимки на доске. Возвращение мухи, трейлер фильма часто крутят на Фейсбуке, не того, который с Голд Блюмом, а раннего 59 -го года. Там как раз нечто подобное с костюмом и гримом человека насекомого. Только там в главной роли мужчина. Алла Мухина смотрела на Катю. «Мухи дрозофилы», — продолжала та. «Каждый школьник знает, что в космосе на МКС проводят опыты с мухами-дрозофилами, их туда постоянно отправляют на грузовых кораблях. Здешняя ваша база напрямую с космосом связана. Наверняка и здесь есть мухи-дрозофилы для опытов, а преступник, возможно...» «Вы пытаетесь казаться оригинальной?» — перебила ее Алла Мухина. На базе в виварии для опытов лишь лабораторные крысы привозили и макак резусов. Но это было давным-давно, а сейчас и крыс нет. 2/3 проектов законсервировано, нет финансирования исследований. Сотрудники работают кто не полный день, кто на полставки, кто на неполную неделю. Первое, что приходит на ум Алла Викторовна, это то, что убийство связано с вами, сказала Катя, с вашей фамилией. группы жертв выставлены на показ в общественных местах, на остановках транспорта. И внешний вид этих инсталляций это создание образа женщины-мухи, пусть и топорно и кустарно, но сходство с наснекомом данного вида бросается в глаза всем в городе. Вы выезжаете на каждое место преступления. В городе всем отлично известно, кто вы и как ваша фамилия, ассоциация прямая. Вы исследовали эту версию, конечно же, Не такие уж мы здесь тупые. А Ламухина поднялась со стула и отошла к окну, открыла фремогу. И что, как, спросила Катя. Может, это кто-то вам мстит, как начальнику УВД, как полицейскому? Кто-то, кто проходил у вас по уголовным делам, кто затаил на вас злобу. Вы проверяли дела, поднимали? 2 года только этим и занимаемся, ответила Мухина. Это маленький город, поймите вы. Ну что у нас из криминала? Кражи, в основном кражи, несколько уличных грабежей было. Дорожно-транспортное происшествие, ничего серьёзного много лет. Вы упоминали убийство. Гастарбайтеры-таджики не поделили выручку в строительном вагончике, одного зарезали. Все отбывают наказание. А несчастный случай утопленники, может, это тоже был криминал. Лодка перевернулась у рыбака. Это один случай, что был при мне, а другой утопленника принесло течением. Там невозможно даже было провести опознание. А преступление, совершённое при вашем отце, когда он возглавлял отдел. Он на пенсию ушёл в 89 году. Мне же не по наследству должность передавали. До меня здесь были другие начальники отдела, часто менялись. Но вы версию, что это как-то связано с вами как с сотрудником полиции, что вам кто-то мстит таким вот диким способом, устрашая и вас и весь город всё равно проверяли и проверяете, несмотря на очевидное отсутствие дел, за которые кто-то хочет с вами посчитаться. Я уже сказала, мы здесь не дураки. Поэтому и ваша дочь с вашим внуком в Москве, у вашей сестры, они здесь в городе, да? тихо спросила Катя. Как давно? В марте её сестря туда слала, сухо ответила Мухина. Если не с работой связано, то, возможно, личные мотивы для мести. Ваш муж, бывший. У него давно уже другая семья, он живёт в Москве, уважаемый человек. Катя вспомнила, как в самую первую их встречу Мухина говорила о том, что выгнала мужика за измены. А коварный Казанова? Кто? Муж вашей дочери Гуляка из Угро. Он просто гуляка, молодой идиот. не, ну, может, пришлось уехать, бросить службу. Да но он сам рвался отсюда, как кони с узды воскликнула Мухина. Да он просто гуляка и бабник. Я, мы его тщательно негласно проверяли. У него на два случая железное алиби. Он работал в отделе в Дубне, масса там у свидетелей. Какие случаи? Январский с библиотекаршей Бахрушиной и мартовский с домохозяйкой Марией Гольпериной. Этот новый тоже проверим. А самое первое убийство музыканши. Хмм, тогда он ещё жил здесь, они были вместе с моей дочерью, одна семья. Малец был на подходе, должен был родиться. Да нет, это исключено. Но ассоциация с вашей фамилией бросается в глаза. Да что вы прицепились к моей фамилии всполиломухина, на тут же взяла себя в руки. Мы проверили 100 разных вариантов, связанных с моей профессиональной деятельностью, чтобы понять, найти, где и кому я могла наступить на больную мозоль. Это не просто так, поймите. И у нас никаких готовых результатов за всё это время нет. Если действительно кто-то делает, чтобы отомстить мне, чтобы меня сняли с должности, чтобы я себе места не находила, думая о том, что я из-за меня эти несчастные лишены жизни таким страшным способом, то я не знаю, поймите. Мы ни до чего за 2 года не докопались в этом направлении. Если и есть что-то подобное, то это очень личное, глубинное, далеко надёжно запрятанное. Катя видела, как Мухиной всё труднее держать себя в официальных рамках, говоря всё это. Личное, глубинное, далеко надёжно запрятанное. Не исключены и другие версии, которые не имеют ко мне никакого отношения. Что? Катя была погружена в свои мысли. Я говорю, есть и другие версии, которые мы разрабатываем, и они Кто вам разрешил здесь находиться? Окрик заставил их вздрогнуть и обернуться. На пороге кабинета полковник Крапов собственной персоной. Вы что здесь делаете? Ледяным тоном осведомился он у Кати. Сижу, разговариваю. Кто вам позволил находиться в помещении оперативного штаба по раскрытию убийств? По раскрытию серийных убийств, о которых помалкивают областные сводки происшествий, кто вам позволил? Это её ее... я впустила сюда, сказала Мухина. А что? Куратор из министерства метнул в её сторону испаляющий взгляд. Катя подумала: эти рыбьи глаза, способные исторгать пламя, надо же какие мы грозные. Эта журналистка процадила крапов. Она из нашего областного пресс-центра пояснила Мухину примирительно это пресса крапов указал на дверь покиньте кабинет ладно алла викторовна я пойду сказала катя но я не прощаюсь мне шеф оформил командировку так что поработаем она улыбнулась полковнику крапову рыбьи глаза мигнули и налились жёлтым огнём катя вышла из овд смеркалась её это поразило В сумерке вечер наступил. Как же здесь время в Аребе идет? Она ведь совсем недавно думала, что время тут застыло, как смола на холоде. Но оно, оказывается, мчится со скоростью экспресса. Вроде бы только что она ехала на такси, на станцию, за окном раннее утро. Затем этот шок, остановка, труп женщины-мухи, полиция, сирена, осмотр. Затем они поехали в бокс-морг. Сколько времени она пробыла там? Ведь даже вскрытие не начинали при ней, лишь тело освободили от жуткого костюма, который увезли вместе с другими собранными уликами на экспертизу в Москву. А потом они сидели с Мухиной в кабинете, разглядывали снимки, и... Ей все казалось, время стоит на месте, а оно бежало без оглядки. И вот уже вечер в Аребе. Так что, если что-то и есть, то это очень личное, тайное, глубоко запрятанное... Ассоциация с начальницей ОВД Аллой Мухиной тайная, но всем бросающаяся в глаза. Первое, что приходит на ум в этом деле. Катя потопталась во дворе ОВД, затем вернулась к стойке дежурного в руках мобильный. Выражение лица растерянное. Ну надо же, только что вспомнила, а из головы вон улица Роз, Росс... э, нет, какая-то парковая. Молодой дежурный, он сменил прежнего мизантропа дежурного, с интересом наблюдал за ней. Только что помнила и вылетела из памяти. Вот досада. Катя растерянно глянула на него и улыбнулась. Он тоже расплылся в улыбке. Вы из главка по этому делу, да? Я видел вас, Алла Викторовна, в кабинет штаба розыско повела, сказал он. Алла Викторовна задержится допоздна, а у меня в городе дела, растерянно щебетала Катя. Она сказала, чтобы я вечером зашла к ней домой. Я адрес стала вбивать в мобильный, и из головы вылетел улица Роз. Росс... Нет, это адрес космонавта Чеглокова, куда я с ней на кражу ездила, а её адрес Пятая Парковая. Это точно адрес кражи из дома, подтвердил юный дежурный. А Ало викторовна живёт на Седьмой Парковой и дом номер 7, рядом с городским стадионом. Она у углу напротив магазин, так что вы не заблудитесь. О, спасибо. Катя оживлённо закивала: "Пойду, мне ещё в гостиницу по новой устраиваться". Она вбила адрес в мобильный и отправилась в сторону центральной площади, к научному кампусу, откуда выписалась утром. Администраторша, странно, она была всё та же, не сменилась с ночи, не удивилась её возвращению и просьбе сдать номер на неделю. Протянула ключи от той же самой комнаты, взяла деньги. "Вернули вас", сказала она. «Конечно, когда снова такое в городе. Как тут уедешь?» Катя открыла знакомый номер, все то же самое, только белье постельное успели сменить. Она села на кровать и выложила содержимое в своей небольшой дорожной сумке. Ехала-то на два дня, однако... Теплый свитер? Его она всегда берет с собой. Он и пригодится сейчас. Маленький дорожный на СССР, в нём банка ночного крема, ещё надолго хватит, и кое-что из косметики самое необходимое. На самом дне обнаружилась коробочка заначка, а в ней аккуратно сложенные трусики недельки из тех, что продают в магазинах Республика. И такая же маленькая коробочка с носками оттуда же. Носков в коробочке 3 пары. Они вместо тапочек сгодятся здесь на кампусе. Рядом с кухней прачечная, там стиральные машины стоят. По вечерам можно постирать, что нужно, но кое-что все же придется купить. Катя заперла номер и, покинув кампус, перешла дорогу и заглянула в торговый центр. Пусто, почти нет покупателей. Молодежь поднимается наверх, где пиццерия, бар и кинотеатр. В отделе спортивной одежды Катя купила две дешевые белые хлопковые футболки. И спать в них можно, и стирать легко в машине. В отделе косметики купила маленький пузырёк шампуня и жидкое мыло. Все покупки ей сложили в пластиковый пакет. Она поднялась в пиццерию и купила там с собой две пиццы и ещё большой стакан капучино. Вышла из торгового центра. На углу розовая неоновая вывеска французской пекарни. Катя долго смотрела в её сторону. Нет, пока нет, это подождёт. Полицейские из отдела только что побывали там и Пусть пройдёт какое-то время. Катя оглядела городскую площадь пусто. На часах всего половина восьмого, но уже темно и фонари горят. Из горожан никого, ни прохожих, ни велосипедистов, ни пенсионеров в палисадниках кирпичных домов. И машин мало. Эреб знает, что произошло утром. Город напуган, город затаился. Катя вспомнила, как безопасно в полном одиночестве вчера поздно вечером Шла по парковой аллее к пустынной набережной, как стояла там, глядя на туман, подкрадывающийся к городу, как возвращалась в густом как молоко тумане, и по спине её прополз противный холод, словно насекомая невидимая пробежала под одеждой муха дрозофила цыкатуха, ала мухина. Когда прижала к груди пакет с пиццами и покупками, Сверилась с мобильным из Шагалова в поисках седьмой парковой. Найти её оказалось не трудно, в глубине городской коттеджной застройки небольшой стадион, ярко освещённый, но пустынный. Вдоль улицы старая кирпичная дама на две семьи, очень похожая на дом космонавта Чеглокова, но меньше в размера и с двумя парадными. На углу магазин продукты, и здесь же масса крохотных лавочек изготовления ключей, копировальный центр товары для дома. Катя дошла до дома номер семь. Здесь живет Алла Мухина. Все окна дома темны, Мухина на работе. Дочь с внуком она увезла из города от греха подальше, а соседи... Что-то их тоже не видно. Рядом с седьмым домом огороженная забором стройплощадка, строительные краны и остатки пущенного на слом магазина стекляшки. Видно, место нужно хорошее, чтобы сломать и построить что-то новое. Возможно, многоквартирный дом. Нет, он нелепо будет смотреться на этой тихой улочке, где старые дома. Катя обозрела дом напротив седьмого темного. Дом напротив светился всеми своими окнами. За задернутыми шторами мелькали тени. Катя постояла в темноте, щурясь на фонари. «Ладно, когда криминального корреспондента гонят в за шеи». Он, она, я, да, мы становимся наглыми и упорными, как никогда. Нормальные герои всегда идут в обход. Она повернулась и быстро пошла назад к научному кампусу, изредка тревожно оглядываясь через плечо. Её никто не преследовал. Никто не гнался за ней, не мелькал, не таился за древесными стволами платанов и лип, открывая двери своего временного пристанища в эребе. Она дала себе слово завтра утром снова встать как можно раньше.